Что сделалось с его головой? Как мог он позабыть? Настоящее имя медведя было Эах. Но вслух говорили вместо этого вур. Это было из звука подражания. Так Эах ворчит, когда, забравшись в берлогу, лижет свою лапу. Звали медведя также лохматым, или кто любит мед, или кто сосет лапу.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 Это было основное правило охотничьей мудрости. Впросем, если вовремя схватиться, дело ещё можно поправить. И Фауль сейчас же постарался это сделать. Он наклонился, и кто-то шлепнул его на ухо, о, темнул головой. "Это не о тебя звал", сказал он, обернувшись лицом к лесу. "Звал тебя мальчик без племени акулей". Вот, сказал Фаул, пускай себе пойдёт ко Unям, пускай поищет. Все засмеялись. Через минуту охотники уже вылезли из аврага и вступили в посёлок. Здесь было сумно и весело. Женщины с радостью встречали своих защитников. Дети прыгали и суетились, девушки везжали, канда то кружилась, то бегла голова круг землянке и на бегу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 Теперь он должен был изображать самого страшного эха. Назрякий час же вошел в свою звериную роль. Медведь с ревом бросился на девушек и женщин, а те с визгом разбегались во все стороны, прятались за кусты, за летние шалаши. Актер вскоре перестал быть актером, он в самом деле чувствовал себя медведем, да и все окружающие признали это. Дети плакали от страха,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 кословленому месту. В лесу уже стемнело, когда отряд молодёжи, в котором находился Ао и Уо, выследил между кустами кучку спрятавшихся девушек и женщин. Охотники стали заходить в тыло, чтобы отрезать свою дичь от леса. Женщины заметили их и с везгом бросились в разные стороны. Ао больше других увлекался игрой. Он быстро обогнул поляну, чтобы забраться поглубже в чащу леса.